«Тем лучше, дайте руку!» И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками свои последние планы жизни и спрашивать его совета. «Он все не хочет давать мне развода. Ну что же мне делать?» Он был муж ее. «Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камировский, смотрите же за кофеем! Ушел! Вы видите, я занята делами!» «Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна, с презрением сказала она, и от этого он хочет воспользоваться моим имением?» Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы,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 в котором надо было быть главным, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти краснея и над всем остальным смеяться. Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы, но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, Он вошел в свой прежний веселый и приятный мир.